Глава 25. Литва и тихая кончина Прожил Бакланов с семьей в Новочеркасске год. Как и когда он из Гугнинской в Новочеркасск перебрался, о том биографы не упоминают. А в начале 1857 года Борятинский затребовал Бакланова на Кавказ походным атаманом всех донских полков. Должность эта сугубо административная. Резиденция походного атамана располагалась в Тифлисе, от театра военных действий вдалеке. Должен был Яков Петрович следить за состоянием донских полков на Кавказе и в Закавказье. Жил, не привыкший к роскоши генерал, скромно, без комфорта. С этими вещами нетрудно нашему брату забыть свое ремесло. Единственным украшением своего кабинета признавал коллекцию оружия административной деятельностью откровенно тяготился. Лучше две-три ночи с пластунами, чем 2-3 часа за столом, говаривал. Однако свои служебные обязанности выполнял честно и с полной отдачей. При нем состояние донских полков, вымиравших на Кавказе, от так называемых обыкновенных болезней, улучшилось. Особенно это стало заметно на примере казачьих постов, раскиданных по всем границам, по всему Закавказью. Борятинской Бакланова к боевой работе не привлекал. Предстояла ликвидация последних очагов неповиновения, и русские стали действовать не только силой и устрашением. То, что Шамиль не устоит, Видно было невооруженным глазом, а после падения Шамиля предстояло налаживать совместную жизнь с его сторонниками и адептами. Страна теперь одна. Все теперь подданные одного императора. Не побоялись проявлять великодушие. Теперь мягкость русского командования за слабость уже никто на Кавказе не воспринимал. Так что можно стало обходиться без Бакланова с его черным значком. Тем не менее, Борятинский Бакланова постоянно хвалил, и к ордену святой Анны Первой степени, полученному за Карс, в 1856 году, добавилась так называемая Императорская корона 16 февраля 1859 года. Радость омрачилось известием, что 27 марта 1859 года умер батюшка Петр Дмитриевич Бакланов. Яков Петрович заболел, еле дождался пленения Шамиля и отбыл на Дон 9 сентября 1859 года, сдав свой пост Хрещетицкому. Во ему 3 апреля 1860 года Вышло производство в генерал-лейтенанты и высочайшее повеление производить ему аренду по 1500 рублям в год на 12 лет. Шамиля же русские власти с большим почетом припроводили вглубь страны. Детей его взяли на службу в русскую армию, а потом по первой просьбе отпустили и мама в Мекку на Богоморье где он благополучно отдал Аллаху душу, и смерть его в таком святом месте подтвердила, как считали его уцелевшие сторонники, святость этого борца за веру. Абакланов еще пожил, полюбовался на белый свет. Возраст — 50 лет с небольшим. Человек в это время и может, и хочет трудиться. И, отлежавшись, Бакланов стал служить по выборам. 1 мая 1861 года назначили его окружным генералом Второго военного округа. Но мирная передышка в то время была для России большой редкостью. Не зря впоследствии императора Александра III, при котором Россия официально не воевала, прозвали миротворцем и в 1863 году, не успели окончательно с Кавказом разобраться, началось восстание в царстве Польском и Литве. Воцарившись, император Александр II поляков, сидевших и сосланных за восстание 1830-1831 годов, амнистировал поляки в своих лучших традициях Либеральные тенденции русского правительства восприняли как слабость, да и проигранная Россией восточная война их в этом мнении укрепила. 10 января началось восстание. Однако к марту все крупные повстанческие силы в Польше были разгромлены, а к маю новый виленский генерал-губернатор Муравьев усмирил весь северо-западный край. Но ситуация оставалась крайне напряженной. Ждали, что за поляков вступится вся Западная Европа, и партизанские отряды в литовских и белорусских лесах сохранились. Потребовался начальник, имеющий опыт войны в лесах с партизанскими отрядами, так сказать, энергичный начальник. Новый донской наказной атаман граф Граббе писал военному министру на западной границе собираются 12 казачьих полков нужен молодец начальник не назначить ли бакланова о том же просил и генерал-губернатор муравьев наслышанную о бакланове от своего родственника героя карса в мае 1863 года бакланов получил назначение в вилинский округ муравьеву командующим всеми донскими полками военный министр сообщил муравьеву государь император по рекомендации наказного атамана войска донского уже изволил признать полезным чтобы генерал-лейтенант бакланов прибыл в ваше распоряжение для общего начальствования расположенными в виленском округе донскими казачьими полками 19 июня Бакланов испросил пособие в 4000 и выехал в Санкт-Петербург. К месту назначения прибыл уже в июле. Здесь 7 июля Бакланов отдал приказ казачьим войскам, которые размножили и тысячи экземпляров разослали по всей Литве и всей Польше. Станичники и односумы. Я выехал из родного края 18 июня и привез вам от него поклон. Дон завещает вам бороться одному против десятерых и охулки на руку не класть. Дон дышит пламенной любовью к царю нашему. Он ждет с нетерпением воли монарха двинуться на внешнего врага, замышляющего нарушить спокойствие Святой Руси. На вашу долю пал жребий быть впереди. Вы потомки славных и могучих предков наших Азовского сидения. Братья, соберемся с силами, окрепнем духом и превозмогем все трудности и лишения, и покажем, что достойны назвать себя питомцами славного, тихого Дона. Настанет время. Я буду среди вас в беседе боевой. Введу вас в бой с заветным кличем Ермака. «С нами Бог, силою Коева Булат наш остер, и не устрашимся. Уверен в вас, что вы такие же чудо-богатыри, как были водимые мной в бой деды-отцы и старшие братья ваши». По-настоящему повоевать в Литве Бакланову не пришлось. Все города уже занимались русскими войсками. Партизаны прятались по лесам, И большой поддержки со стороны местного белорусского населения не имели. Злую шутку с населением сыграла пресса. Русские войска раскрашивались в самые зловещие тона Муравьев, казнивший в вильне 40 человек, увлеченных в убийстве мирных жителей и пытках русских пленных, на всю Европу был ослаблен как Муравьев-вешатель. А тут еще Бакланов. Некогда истреблявшей аулы, в общем, население трепетало и ожидало поголовного избиения. Помимо так называемых иностранных газет есть и другие тексты. Российский историк польского восстания пишет Нашлись, между прочим, и такие, которые систему разрушения простерли до размеров и форм незнакомых в Европе. К таким, принадлежали в особенности генералы Манюкин и Бакланов. Они прибавляли к свирепостям свирепости, наводили Муравьева на мысли, к которым бы он, может быть, никогда не пришел. К числу мер, напоминающих доктора, который режет руку или ногу, когда достаточно отрезать палец, принадлежит, между прочим, сожжение двух деревень и ссылка их жителей в отдаленные места Сибири и России, всех до одного, с женщинами и детьми. 5 августа 1863 года полковник Николай Максимович Цегефон Мантефейль, ныне генерал-лейтенант и начальник дивизии, стоявший с отрядом в Белостоке, получил от Муравьева телеграфическую депешу такого содержания с получением всего деревню Яворовку в двенадцати верстах от Белостока, сжечь. Место, где она стояла, вспахать, а жителей увесть в Белосток, впредь до дальнейшего о них распоряжения. 6 августа, взяв три роты новоингерманландского пехотного полка и две сотни казаков, полк Монтейфеля отправился в Еворовку, и седьмого на заре был уже на месте. Спящую деревню окружили войсками. Но жители скоро услыхали, не так знакомый для них шум и бряканье оружия, стали выходить из строений и со страхом спрашивали, что такое хотят с нами сделать. Им объявлена была воля начальника края и вместе с тем приказано выносить на поле всякое имущество поднялся крик и плач. В иных избах оказались больные, было даже несколько женщин, только что разрешившихся от бремени или на сносях. Их велено положить скорее в телеги и окружить возможным вниманием. Когда начальник отряда убедился, что никого и ничего в строениях не осталось, он приказал казакам поджечь их спичками одновременно с нескольких сторон. Пламя быстро охватило всю деревню, после чего отряд тронулся к Белостоку. Относительно распашки земли не сделано никакого распоряжения вследствие совершенного отсутствия средств. Жители помещены на одной из площадей Белостока, а потом сосланы в Сибирь, на границе Туркестанской области. Из этого отрывка не видно, чтобы на мысль о депортации навел Муравьева Бакланов. Явно это придумка генерал-губернатора шести северо западной губерний России с центром Вильно, нынешнем Вильнюсе. Что-то слышится родное в этих административно-аппаратно-воинских ухватках. В сентябре 1863 года августовская губерния была отдана... Введение Муравьева, а он назначил туда Бакланова с чрезвычайными полномочиями. Страшная молва предшествовала по Литве приезду Бакланова. Назначение его, начальником августовского отдела, встречено было с нескрываемым трепетом, пишет биограф, потому что всем были известны жестокие погромы его приводившие в ужас чеченцев, но никто не знал и не слыхал о его сердечной теплоте и нежных чувствах, столь не соответствовавших его суровой и грозной физиономии. Еще до приезда в Вильно поляки были настроены видеть в нем только дикого гунна, варвара, и распускали слух, что он питается человеческим мясом, слухи, которые, к удивлению и стыду поляков, находили себе многочисленных верователей. Впрочем, Яков Петрович и сам заботился поддерживать о себе подобную славу, говоря, что подобное выстроение умов — вернейшее ручательство за спокойствие подведомственного ему края. Решившись раз навсегда не прибегать к особо суровым карательным мерам, он вздумал господствовать в крае нравственным влиянием и этим достигнуть того, чего не могли достигнуть в других местах ни казнями, ни ссылками. 18 сентября отряд из 22 рот гвардейской пехоты, драгун и донских казаков, разделившись на три группы, выступил по железной дороге из Вильно. Эшелоны Дубельта и младшего Борятинского Прошли Ковно и разделились. Дубель двинулся на Вельковишки, Кальварию, а Борятинский на Коцлаву-Руть, Серию, Сейны. Сам Бакланов с эшелонами Мидена через Гродно вышел на Граево и занял Райград. Таким образом территория была прочесана, как граблями. Небольшие гарнизоны оставили... В Липске, Августове, Сувалках. Паутина мелких отрядов и патрулей опутала всю губернию. Принимая в управление Августовский край, далеко не замиренный, он в одиночку проехал дремучими лесами. Почту из Сувалок в Ломжу до этого отправляли в сопровождении роты пехоты. Бакланов же решил проехать в почтовой карете, один и без охраны. Потом его спрашивали, не страшно ли было. «Но я был слишком стар для того, чтобы бояться смерти», — ответил Бакланов. «Моя старинная шашка да пара турецких пистолетов достаточно обеспечивали меня от позорного плена. Стало быть, я рисковал только жизнью, но вместе с тем был убежден» что ежели проеду по этим местам, то от нему уже всякий повод говорить в народе о повстании. Муравьев прекрасно осознавал, что партизанские отряды существуют, пока их поддерживает местное население, и поручил Бакланову карать деревни, снабжающие повстанцев продовольствием и дающие им приют. Бакланов же прекрасно понимал, что сельскому жителю очень трудно Практически невозможно отказать шайке вооруженных, озлобленных людей, появляющихся на его пороге, и он нарушил инструкцию Муравьева карать крестьян, оказавших гостеприимство повстанцам. Они лишь обязаны были немедленно сообщить, куда повстанцы направились после. Но если кто-либо не исполнит последнего распоряжения или пристанет сам к вооруженным шайкам, За тех отвечает целое общество. Такие деревни объявлены будут вне всякого закона, имущество их будет разграблено, жилища сожжены, и сами от них от мала до велика поплатятся жизнью. Сознаю сам, что мера эта слишком жестока. Многие вправе назвать ее варварской, говорил впоследствии Бакланов. Однако через две недели о повстанцах не было и слуху как и всякий начальник, отвечающий за территорию, Бакланов обратил внимание, что простое сельское население запугано, а восстанию сочувствуют помещики и интеллигенция. Потом местным панам объявили, что в случае нападения на их земле повстанцев на русские отряды они ответят всем своим существом и головами. Вместе с тем Бакланов усиленно поддерживал слухи, о собственной жестокости. Слухи самые нелепые, вплоть до того, что он пожирает детей. Во время управления Баклановым Августовской губернией семь человек было казнено. 12 октября 1863 года Бакланов предоставил Муравьеву список подлежащих аресту и отправке в Вильно и на поселение жителей, сочувствующих повстанцам. Впрочем, и помимо бакланова поляков хватали, сажали и высылали. Многие ветви ответвления власти действуют, не ставя друг друга в известность. Более того, написали донос на самого Бакланова. Сидоров обнаружил запись одного донского краеведа о том, как в Литве на Якова Петровича поступил донос в политической неблагонадежности. Стукач извещал, что Бакланов распространяет в обществе фотографические снимки с портрета Пугачева, которым Пугачевым восхищается. Начальство потребовало формальных объяснений. Видимо, Яков Петрович написал тоже, что впоследствии рассказывал редактору журнала «Русская старина» Семевскому, что один из сыновей Пугачева звался Бакланом и является предком его. Вот он и заказал, с попавшегося ему интересного пугачевского портрета, снимки для себя. Насчет сына Пугачева маловероятно, ведь он должен был, был быть не далее как дедом Якова Петровича, отцом Петра Дмитриевича. Ну а донос — это всегда весьма вероятно. И все же Бакланов своей волей Выпускал из тюрем сидевших там подозреваемых. 60 на Новый год и 60 на Пасху. Не стал Бакланов исполнять распоряжение Муравьева, конфисковывать имения высланных инсургентов. По этому поводу состоялось объяснение, записанное биографами. «Почему вы, Яков Петрович, не исполняете точной моей инструкции?» — спросил Муравьев. — Потому, Михаил Николаевич, что не казацкое это дело — лишать орлят родимого гнезда. — Так а не думаете вы, что орлята вырастут только для того, чтобы занять места сосланных вами же отцов? — Позвольте, Михаил Николаевич, а среди сосланных были невинные. Лес рубят, щепки летят. Однако вот вам живой пример. В Уфу выслан президент Сувалок Растишевской. Когда его увезли, жена его слегла в постель, и через месяц ее не стало. Дочь 16 лет, два сына 9 и 6 лет. Все остались без куска хлеба и приюта. Что же, дочери было идти торговать с собой, чтобы достать на обед братьям? а Растишевский был невинен. «Да ведь вы, Яков Петрович, добились, что его вам вернули из Уфы? Вы его освободили. Что же вы еще хотите?» «Я говорю, к примеру, ваше превосходительство, что были и ошибки. Пусть меня судит история, а мои подчиненные должны только исполнять мои инструкции». «Позвольте мне вам сказать следующее прямо и без уверток, что я полякую. Вы, надеюсь, Михаил Николаевич, об Окланове не подумаете?» «Не подумаю. Хотя бы даже вынужден был отдать Якова Петровича под суд за неисполнение моих ясных и строгих приказаний. Там уже ваша воля на то будет. А я считаю долгом чести сказать вам все». «Чего, может быть, никто вам из боязни не дерзнет сказать, Михаила Николаевич?» «Обращаюсь к вашей справедливости. Ведь теперь не начало мятежа. Пока мы казнили за преступление, а конец всей истории, когда мы уже казним мщения. в разгар мятежа под ружье и винтовки попадали правые и виноватые. Но теперь...» Теперь было позорно действовать без строжайшего разбора. Крутые меры, как бы они ни были, жестоки. Хороши лишь тогда, когда принимаются своевременно. Не в русской привычке доколачивать лежачего врага. То — То-то у вас на Дону не приколачивают черкесов. — Черкес-змея с земли укусит. — А поляки нет. «Эх, Яков Петрович!» В заключении, Бакланов не приминул сказать, что правил в Августове именем Муравьева. И если теперь в Литве Муравьева проклинают, то в Августове благословляют. Рассказы про Бакланова в Литве. Гимн его человеколюбию. Писал Сидоров. «Мы думаем, что в основном это чистая правда». Похоже, еще на Кавказе совесть его стала тяготиться проливаемой кровью. Отсюда, с одной стороны, фаталистские и мистические настроения, а с другой попытки уменьшить количество смертей. С годами память о Кавказе не делалась легче, несмотря на все идеологические подпорки, верность царю, присяга, долг и т.д. Поэтому-то мы как раз охотно верим, в нежелание Бакланова снова мараться в крови в Литве. С другой стороны, Бакланов, как профессиональный воин, никогда не лил кровь даром ради удовольствия. Если есть возможность выполнить задание без крови, зачем же ее лить? Ни один здравомыслящий начальник не пошлет армейскую часть без крайней нужды на так называемую спецоперацию. От таких операций солдаты разлагаются. 30 января 1864 года Бакланов, по его просьбе о четырехмесячном отпуске, был уволен как военный начальник августовского края, но с составлением заведующим донскими полками в Виленском округе. 6 февраля 1864 года он получил орден Святого Владимира Второй степени с мечами за усердно ревностную службу и труды. 29 марта 1864 года польские руководители восстания были схвачены и эта дата считается официальным окончанием военных действий. В мае Бакланов отбыл на Дон в четырехмесячный отпуск по поводу воспаления печени. На Дону Заболевшего Бакланова постигло пожарное разорение. 14 августа все его имущество и квартира в Новочеркасске сгорели. В январе 1865 года Бакланов вернулся в Вильно и продолжил службу. 27 марта 1866 года высочайшее разрешено производить ему аренду по 3000 рублей в год на 12 лет. В том же году, 17 сентября, прошел смотр, произведенный великим князем Николаем Николаевичем, по результатам которого Бакланову объявили высочайшее благоволение за отличное состояние донских казачьих полков. В конце 1866 года должность заведующего казачьими полками была упразднена, и 13 января 1867 года Якова Петровича зачислили по Донскому войску. Доживал Яков Петрович Бакланов в Петербурге. На Дон он не вернулся. Почему люди на старости лет меняют место жительства? Почему живут там, где их никто не знает, и они никого не знают? Жизнь Якова Петровича Бакланова вне походов, вне войн, плохо и мало изучена. Может, он просто за детьми присматривал, материально их поддерживал. Старший его сын Николай вместе с отцом был в Литве, а с 1864 по 1866 год числился в лейб-гвардии полку. Младший в это время служил в атаманском. В гвардии служить средства нужны. Все жалование на подарки да на полковые праздники уходят. Его, разумеется, не забыли, очень уж колоритная была фигура. Да и слава ему сопутствовала для проводившего либеральные реформы Петербурга своеобразная. Как писал один современник, типичная наружность Бакланова, сильно смахивавшего на свирепого кабана, способствовала этой славе. Наружность его была действительно такая, что встреча с ним никогда не забывалась и многие эти встречи с Баклановым фиксировали. Цензор Никитенко, автор знаменитого трехтомного дневника, например, зафиксировал казацкий генерал Бакланов с удивительной урожей. На ней как будто отпечатана такая программа, что если он хоть четвертую часть ее исполнит, то его десять раз стоило повесить. А между тем странное дело. Тут же видно и какое-то добродушие. В отставке Яков Петрович прожил недолго, всего шесть лет. Читал о военном деле, следил из Петербурга за всеми событиями в Донском войске, успел написать короткие воспоминания, охватывающие далеко не все события его жизни, долго и тяжело болел и умер 18 октября 1873 года. Вроде и аренда у него была, и пенсия генеральская. Но деньги у Бакланова никогда не держались. Не знал он им счета. Похоронили его за счет донского войска на Петербургском Новодевичьем кладбище. Донцы также собрали средства на сооружение памятника, и осенью 1878 года этот памятник установили. Он представлял гранитную глыбу, на которую накинута бронзовая бурка. На бурке папаха, шашка и древко знамени. Полотнище знамени свешивается со скалы. Позже прах Якова Петровича перезахоронили в крипте войскового собора и перенесли в Новочеркасск памятник. На Дону Бакланова всегда помнили. В 1894 году в Азовском порту Был спущен на воду пароход Бакланов. К столетию Якова Петровича Баклановским назвали один из Новочеркасских проспектов. За стрельбу на лагерных сборах казакам давали приз имени генерала Бакланова, а в Донском кадетском корпусе была такая стипендия. Донские казаки, образовавшиеся изначально как типичное военное сообщество, свято чтили память своего последнего наиболее яркого представителя. В начале XX века Донским полкам, набираемым на совершенно иной основе, присвоили имена почетных шефов Суворова, Кутузова, Потемкина, Ермака Тимофеевича, Платова. Новый полк номер 17, называемый по-новому 17-й Донской казачий полк, стал с того времени носить имя генерала Бакланова. Подобно так называемым «гусарам смерти», имел он особую символику – мертвую голову. И знамя для полка изготовили соответствующее – прославленный баклановский значок черного цвета с черепом и костями и надписью «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Михаил Росляков.